Тридцать четыре. Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в три часа, и потому, чтобы видеть выход партии из Острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в Острог раньше двенадцати. Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано.

Катёша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, боюсь верить, происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает. Тут же вслед за этим было написано: Пережил очень тяжёлое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице. И вдруг сделалось ужасно больно.

Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней, и потом вдруг вспомнил о себе о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях виноват в том, за что ненавидел ее. И вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее.

на нынешнее число он записал. Был у Наташи, и как раз отдовольство собой был не добр, зол и осталось тяжёлое чувство. Ну да что ж делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старое и совсем. Много набралось впечатлений, но всё ещё не могу свести к единству. Проснувшись на другое утро, первым чувством нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятьем.

Так нельзя уезжать, подумал он. Надо съездить к ним и заглядеть. Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда, и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. В торопях, собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосии, который ехал с ним прямо на вокзал, нихлёдо взял первого попавшегося извозчика и поехал в Острок.

Аристанский поезд шёл за 2 часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем расчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться. Стояли тяжёлые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железа крыш отдавали своё тепло в жаркий неподвижный воздух. Ветра не было.

А если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лоптях сидели посредине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам, да мрачные городовые.

В небелённых кителях и с оранжевыми шнурками револьверов уныло переминаясь стояли посреди улиц, дозавешенные с одной стороны от солнца конки, запряжённые лошадьми, в белых каपराх, торчащими в прорехах ушами, звеня прокатывались вверх и вниз по улицам. Когда них людов подъехал ко строгу, партия ещё не выходила. И во строге всё ещё шла начавшаяся

С четырех часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшейся партии было шестьсот двадцать три мужчины и шестьдесят четыре женщины. Всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвоиным. Новый смотритель, два помощника его, доктор, фельдшер.

Конвойный офицер и писарь сидели у выставленного на дворе в тени стены стола с бумагами и канцелярскими принадлежностями и по одному перекликали, осматривали, опрашивали и записывали подходящих к ним друг за другом арестантов. Стол теперь уже до половины был захвачен лучами солнца. Становилось жарко и в особенности душно от безветрия и дыхания толпы арестантов, стоявших тут же.

Да что ж-то конца не будет, говорил, затягиваясь папиросой, высокий, толстый, красный, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая куритьвший, в закрывавшие ему рот усы конвойный начальник. Измучили совсем. Откуда вы их набрали столько? Много ли ещё? Писарь справился. Ещё 24 человека, да женщины. Ну что, стали, подходи.

пригнал конвойны, натеснившихся друг за другом ещё не проверенных арестантов. Арестанты уже более 3 часов стояли в рядах и ни в тени, а на солнце, ожидая очереди. Работа эта шла внутри острога, снаружи же у ворот стоял, как обыкновенно, часовой с ружьём, десятка два ломовых подвещей арестантов, и под слабых, и у угла кучка родных и друзей, дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидать их.

И если можно поговорить и передать кое-что отправляемым. К этой кучке присоединился и нехлюдов. Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышались бряцанье цепей, звуки шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось минут 5, во время которых входили и выходили в калитку надзиратели. Наконец, послышалась команда:

С громом отворились ворота. Бряцанье цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях с ружьями, и очевидно, как знакомые и привычные манер, расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах.

Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Нихлёдово показалось, что он узнал Маслову, когда она выходила, но потом она затерялась среди большого количества других, и он видел только толпу серых, как бы лишённых человеческого, в особенности женственного свойства существ с детьми и мешками, которые расстанавливались позади мужчин.

несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, конвоиные стали опять считать, сверяясь с прежним счетом. Пересчетывание это продолжалось долго, в особенности потому, что некоторые арестанты двигались, переходя с места на место, и тем путали счет конвоиных. Конвоиные ругали и толкали покорно, но злобно повинующихся арестантов и вновь пересчитывали. Когда всех вновь перечли, конвоиный офицер с командовал что-то.

И партия, окружённая солдатами в белых кителях, тронулась, поднимая пыль, связанными цепями ногами. Впереди шли солдаты, за ними бринчат цепями кандальные по четыре в ряд, за ними сыльные, потом общественники, скованные руками подвойна наручниками, а потом женщины. Потом уже ехали нагруженные и мешками и слабыми подводы, на одной из которых высоко сидела закутанная женщина и не переставая взвизгивала.

и рыдала